Юкито Аяцудзи. Эпизод С. Пролог. Часть первая. Хочешь, расскажу? Внезапно спросила Мэйми Саки, поглаживая тонкими пальцами скрывающую левый глаз повязку. Хочешь, расскажу, Сакибара Кун, историю, которая случилась этим летом и о которой ты ничего не знаешь, а? Машинально протянул я и склонил голову на бок. Историю, которая случилась этим летом, о которой ты ничего не знаешь о другом Сакаки. Рассказать. Район Мисаки кукольный магазин, пустые и синие глаза в сумраке Ями. В неизменном полумраке мы улыбнулась несколько неловко. Мне показалось, что голос ее прозвучал чуть нерешительно: Если ты пообещаешь не пересказывать никому, я расскажу. О другом Сакаке говоришь: Его зовут не Сакакибара, Сакаки. Таруя пишется как прозрачная сущность. Сакаки как священное дерево. Таруя Сакаки. Это имя я слышал впервые. Перед августовским выездом класса я примерно на неделю уехала из Ямиямы. Помнишь? А ну да. Всей семьей поехали на дачу на море, да? А вот тогда я с ним опознакомилась. С Сакаки? Точнее, с его призраком. А? Я снова машинально склонил голову на бок: С призраком? Э, в смысле... Сакакисан скончался прошлой весной. Умер. Значит, летом я познакомилась с его призраком». Э, вот как. С феноменом Ямияма это никак не связано. Ничего похожего на воскресшего мертвеца из класса 3-3». Мэй медленно закрыла правый глаз, потом снова открыла и произнесла. «Да, это был призрак. Она обладала способностью видеть свет смерти скрытым под повязкой глазом куклы». Так что это для нее было. Меня посетило странное ощущение, и я отвел глаза, вдыхая холодный застоявшийся воздух кукольной выставки в подвале пустых синих глаз. Ночью во время того школьного выезда феномен прекратился. Кончились летние каникулы, начался второй триместр, уже наступила осень, шла последняя декада сентября. Дело было во второй половине дня в четвертую субботу, выходной. Я отправился в больницу Юмигаоки. Чтобы получить прогноз насчет операции на легком, которую мне сделали после выезда, потом отправился домой. Внезапно решил зайти сюда, в место, где уже довольно давно не бывал. К сожалению, магазин на первом этаже был закрыт. Я подумал, не позвонить ли по домофону на верхний этаж, где живет семья Мисаки, но поколебался и решил все-таки идти своей дорогой. В этот самый момент зазвонил в мобильник в моем нагрудном кармане. Майя Мисаки. Сакаки Баракон. «Ты сейчас перед моим домом, верно?» «Как то узнала?» – удивился я. Мэй коротко ответила. «Случайно». Выглянула из окна. «С третьего этажа? Просто так?» Я поспешно задрал голову. В одном из окон третьего этажа я увидел промелькнувшую черную тень. «Ты с мобильника?» «Да. Твой номер у меня записан». После выезда Мэй мне сказала, что выбросила свой мобильник в реку, но Кирикасан тут же заставила ее купить новый что она мне тоже рассказала. Почему сегодня магазин закрыт? Бабушка Аманы, как ни странно, заболела. Может, зайдешь? Ага. А можно? Ты сюда давно не заходил. Кирика, мама сегодня тоже вышла. Сейчас я спущусь и открою дверь. Подожди немного. Часть вторая. Два месяца прошло. Подумал я. Если мне не изменяет память, в прошлый раз я сюда приходил 27 июля. В тот день была годовщина смерти мамы, она умерла почти 15 лет назад, вскоре после моего рождения, потом Тысиговар пригласил меня в кафешку иное, а потом я пришел сюда. Кажется, именно тогда я слушал разговор о том, что моя семья поедет на дачу. Отец вернулся. Кажется, при этих словах лицо мое помрачнело. И собирается всей семьей провести время на даче, я от этого не в особом восторге, но так бывает каждый раз, и я не могу отказаться. «И где эта дача?» «На море». «Отсюда часа три на машине». «Не в Йоми-Яме?» «Ну да». «Или ты видел в йоми -яме море?» Я прождал несколько дольше, чем немного, когда появилась Мэй и пригласила меня в безлюдный холл пустых синих глаз в сумраке Йоми. Появившаяся под звон дверного колокольчика Мэй Мисаки была в длинном чёрном платье с синими швами, её левый глаз, как обычно, был закрыт повязкой. «Прошу». Обронив это единственное слово... Она направилась к лестнице в подвал. Идя за ней, я заметил, что подмышкой она держит альбом формата In октава» в тусклозеленом переплете. В подвале была кукольная выставка, огромное количество кукол и их частей. Это с моего прошлого визита двухмесячной давности осталось без изменений. Однако в углу стояли столы и кресла, которых в прошлый раз не было. Маленький круглый стол черного цвета и два кресла, обитых красной тканью. «Прошу», — повторила Мэй и указало мне на кресло. «Или ты предпочитаешь пойти куда-то еще? «Не, здесь нормально». Я сел в кресло, положил руку на грудь и сделал глубокий вдох. «Я, наверное, уже привык». «Ты возвращаешься из больницы, да?» «Ты знаешь, ты сам мне недавно сказал». «А, точно». К счастью, прогноз был благоприятный. После того, как в больнице решились на операцию, риск рецидива сильно снизился. Такие приятные слова я услышал от своего врача. Мэй села в кресло с другой стороны столика и положила на него альбом тусклый зеленый переплет. Увидев в углу маленькую надпись 1997, я пробормотал. А понятно. Что понятно, переплет другого цвета, чем у альбома, с которым ты обычно ходишь. Тот темно-коричневый. И здесь еще надпись 1997. Ты на удивление наблюдателен. Это прошлогодний альбом. Тогда зачем ты его? «Зачем ты его специально взяла, когда спускалась?» «Решила показать его. Тебе, Сакакибаракон. кун Ответила Мэй и чуть улыбнулась. «Я поинтересовался. Там какой-то особенный рисунок?» «Ничего такого уж грандиозного». Мэй легонько вздохнула, потом выпрямилась, подняла глаза. «Ну а кое-какой смысл есть?» «Кое-какой смысл?» «Какой же?» «А, ну тогда...» «Сказал я, но не нашел, чем продолжить» и не смог встретить прямой взгляд мои своим, и вот тогда она внезапно сказала «Хочешь, расскажу?» Поглаживая тонкими пальцами скрывающую левый глаз повязку. «Хочешь, расскажу, Сакакибара-кун, историю, которая случилась этим летом, и о которой ты ничего не знаешь?» Часть третья. Тэруя Сакаки. Другой Сакаки. Впервые мы встретились с ним летом 1996 года. Ей тогда было 13, Тогда было начало ее первых летних каникул в средней школе, и, как обычно, она с семьей поехала на дачу. Это была семья знакомого моего отца. Они жили недалеко от нашей дачи в Хинами. Знакомого звали хирацка Касан Мы и они часто ходили друг к другу, иногда устраивали общие пикники. Интересно, когда пикник устраивает с Мимисаки, кто готовит? Внезапно мелькнул у меня в голове совершенно неважный вопрос. Кирика-сан готовит плохо... «Таланты Мэй по этой части тоже почти вы. «Тогда отец?» Вопрос в самом деле бессмысленный, однако Мэй, словно заглянув мне в душу, сказала. «Тот человек, глава семьи Мисаки, он много времени проводит за границей, поэтому, наверное, любит такие вещи. Но еду обычно заказывают. Типа того». Понятно. Звучит разумно. А в позапрошлогодние летние каникулы вместе с той семьей пришелся Сакакисан. Он младший брат жены Херацкисана. Мэй протянула руку к лежащему на столе альбому, открыла его и достала лежавшую между страниц фотографию. «Это стало времени», — сказала она и тихо протянула фото мне. Я кивнула и опустил глаза на фотографию. Цветное фото формата 2L. Формат бумаги 5 на 7 дюймов, примерно 13 на 18 см. Снято на дачной террасе или в другом подобном месте. Хотя фото было сделано два года назад, Кирика-сан выглядела точно так же, как сейчас — Мэй тоже не изменилась. Хотя здесь у нее не было повязки. Кроме них на фото было еще пять человек. «А повязка? У тебя ее нет». Мама велела ее снять, потому что мы принимали гостей. Мэй лишилась глаза в раннем детстве, и Кирика-сан, кукольных дел мастер, создала специально для дочери искусственный глаз с синей радужкой «Глаз куклы». Возможно, Кирике-сан было грустно от того, что он постоянно скрыт под повязкой. «Так вот, крайний справа – это Сакакисан». Тогда два года назад ему было 24. А твой отец где? Он фотографировал, поэтому на этом фото его нет. Там были пожилые мужчина и женщина. Я предположил, что супруги Хирадска. И между ними чинно сидела маленькая девочка. Чуть поодаль от супругов, а рядом с старуюя сакаки на правом краю снимка был щуплый паренек. В целом, как и положено при фотографировании, люди улыбались в камеру. Не улыбались только мои сакаки. Мальчика рядом с Сокакисаном зовут Сокун. Он сын жены Хирацкисана. Цкихо-сан. Тогда он учился в четвертом классе начальной школы. То есть он на три года младше меня и Мэй? Тихий на вид мальчик с бледной кожей, хотя и не такой бледный, как у Мэй. Он более-менее улыбался, но улыбка эта выглядела немного грустной, хотя, может, не только показалось. А девочка кто? Итян. Тогда ей было, кажется, три года. Младшая сестра Сокуна... «Но, как бы это сказать, отцы у них разные. То есть, от Скухосан с Хирацкой-саном второй брак, Мирайтян – их общая дочь, а Сокун – сын от первого брака, с данной-саном. Он скончался после рождения Сокуна». Да, все это немного запутано, но не настолько, чтобы вообще нельзя было понять. Так или иначе, Мэй, опираясь локтями о крае стола и положив подбородок на руки, вглядел из фотографии у меня в руках. Это была моя первая встреча с Акисаном. Когда его спрашивали о чем-то, он отвечал, но сам ни с кем не заговаривал. Молчаливый и тяжелый человек. Такое было первое впечатление. Немного похож на Тибикисана. Есть такое. тибики сейв в молодости не так выглядел. На старых фотографиях Тибикисан совсем другой. Так что, ну, это как будто нынешнему Тибикисану разом стало 20 с хвостиком. Если очки ему надеть, будет еще больше похож. Наверное. Этот Сакаки жил отдельно от семьи Киродзка. Да. Ответила мы и забрала у меня фотографию. Сакаки Сан жил один в приозерном особняке. Положив фото на край стола, мы немного поколебалась, потом снова взяла альбом. Раскрыв его примерно на середине, она обронила: "Вот". И протянула альбом мне. Там было нарисовано некое здание. Карандашный рисунок, но очень хороший для ученицы средней школы. Насколько можно было судить по рисунку, это было большое роскошное здание на фоне леса. Это значит и есть приозерный особняк, упомянутый Мэй. Двухэтажное здание в европейском стиле. Стены, кажутся обшиты досками. Окна простые, вертикальные, раскрывающиеся вверх-вниз. Крыша недвускатная, а с двумя стыкующимися между собой уклонами с каждой стороны. У самой земли выстроились в ряд несколько маленьких окошек. На следующей странице тоже этот же дом. Сказала Мэй, и я глянул туда. Там здание было изображено с другого ракурса. Окна второго этажа были устроены по-другому. Два симметрично расположенных окна в виде нижних частей эллипса, обрезанного по диагонали. Выглядит как будто это глаза дома. Похоже на дом из Высказал я свою ассоциацию. Мэй недоуменно склонила голову на бок. Ты что, не смотрела ужас Амитивилля? Там похожий особняк. Более того, там это дом с привидениями. Понятия не имею, тут же ответила Мэй, все еще держа голову склоненный на бок. Часть четвертая. Эм, это прошлогоднее лето? В правом нижнем углу рисунка была надпись 1997 8. Прошлым летом мы тоже поехали на дачу. Я бродила по тем местам и наткнулась на этот дом, и решила его немножко порисовать. Спокойно закрыв альбом, ответила Мэй. И оказалось, что это дом Сакакисана. «Значит, ты прошлым летом встречалась с Акокисаном?» «Несколько раз». «Когда рисовала?» «Тогда тоже. Но впервые в прошлом году я его встретила на морском берегу». «На морском?» «Но ты сказала, что это приозерный особняк?» «Ну да. Там есть озеро». «Но оно не такое уж большое, скорее это пруд». «Сказала Мэй, прищурив правый глаз». «В общем, там море. А если от берега немного пройти через лес, то будет пруд. Он называется «Озеро Минадзуки». А, то есть все-таки это озеро. Хоть она и объяснила, но я, незнакомый с той местностью, не мог себе это представить. Сакакисан на морском берегу фотографировал. Похоже, это было его хобби. Тогда он был вдвоем с Сакуном, а я гуляла одна. Вот так мы и встретились впервые в том году. Нашу позапрошлогоднюю встречу он тоже вспомнил. М -м, значит, вы с ним тогда беседовали? Немного. О чем? Хотел спросить я, но передумал. Забрасывать мои вопросами мне показалось неудобно как-то, что ли. И у меня было ощущение, что так меня скоро отошьют со словами «ненавижу такой допрос». Мэй тем временем продолжила. В тот раз сакаки -сан вдруг сказал «О, теперь у тебе повязка. Кажется, мои Мисаки, да?» В прошлом году мы познакомились на даче у Мисаки-сана. Когда Теро Сакаки, держа свою однообъективную зеркалку, подошел к Мэй, она заметила, что он чуть подволакивает левую ногу. «У вас травма?» – спросила Мэй. «А это?» – ответил он, потом легонько кивнул. «Когда-то давно я попал в аварию». От полученной тогда травмы он так и не восстановился и до сих пор подволакивал левую ногу. Эта авария случилась, когда он учился в средней школе, в автобус, в котором ехал его класс, врезался грузовик. Хм. Рассказ Мэй пробудил воспоминания, заставившие мое сердце содрогнуться. «Авария со школьным автобусом, когда он ходил в среднюю школу?» Второй Сакаки в позапрошлом году было 24, так совсем недавно, сказала Мэй. Сейчас, два года спустя, ему должно было быть 26. Значит, в среднюю школу он ходил 10 лет назад и больше. Не может быть, пробормотал я и резко втянул в воздух. Этот Сакаки раньше жил в Йоми-Яме. Его средней школой был в Северной Йоми, в третьем классе было три параллели. Не может быть, неужели... Трагедия 87 -го года. Тихо кивнуло Мэй. Я тоже так подумала, когда в этом году мы начали применять контрмеры, и Тебе Кисан рассказывал в подробностях о прошлых катастрофах. Тогда я вспомнила слова Асака Кисана. «11 лет назад, весной 1987 катастрофа произошла с классом 33, ехавшим на школьную экскурсию. Автобусы, в каждом из которых было по одному классу, выехали из города в аэропорт, и на полпути случилась авария». В автобус третьей параллели врезался ехавший по встречке грузовик, водитель которого заснул за рулем. Вот такая история. В аварии погибло семеро. Шесть учеников и классный руководитель. Может, это и была та самая авария, в которой как и повредил левую ногу. Вот почему этим летом... Спокойным тоном продолжила Мэй. Когда я поехала на дачу, решила уточнить всё у И сана Подумала, может, услышу что-нибудь, что нам хоть чуть-чуть поможет. «Да блин же!» С этой мыслью я впился глазами в лицо Мэй. Ничего никому не рассказала, все хранила в себе. Хоть бы мне словечко кинула. Впрочем, должен признать, Мэй Масаки вела себя в своем стиле. Как всегда в подобных случаях, безразличных к чувствам в моём сердце, Мэй продолжила. «В общем, с этой мыслью я туда поехала, но Сакакисан уже умер. Весной, в начале мая. Вот». Мэй коротко вздохнула, Рукой вскинула вверх короткую челку. И в итоге я встретилась только с его призраком. «Ну так что, Баракон, хочешь дальше услышать эту историю? Или не хочешь её слушать, полагаясь на воспоминания?» Я чуть нахмурился и прижал большой палец к левому виску. Раздалось тихое гудение где-то в уголке сознания. «Конечно, хочу услышать», — ответил я, губы мои загнулись в улыбку, и она кивнула. «Итак...» Сакакисан умер этой весной, однако его тело так и не нашли. Он искал его, когда стал призраком.